Итак, объединение Карлсон начало поставлять товар, имевший поистине историческое значение. Я взяла на службу двух специалистов в области моды и 13 разъездных торговых агентов, гарантировав им заработок по меньшей мере на полгода. Рекламы и торговые представительства ринулись на покупателей сразу же после того, как Петтерсон и Кумпулайнин изготовили первые образцы котёлков. Публичный показ этого нового каприза моды происходил в ресторане Адлон, куда были приглашены многие представители государственной власти и деловых кругов: законодатели мод и деятели искусств, а также редакторы газет и журналов. Министр З, он, впрочем, стал уже экс-министром. И его супруга Шарлотта, урождённая Прима Стоттерман, взяли на себя роль покровителей проводимого мероприятия. Демонстрацию мод открыл шляпный торговец, коммерческий советник Сулеви Виртнен, член правления акционерного общества Петерсон и Кумпулайнен. Передав слово председателю совета шляпных мод господину Веину Карванину. Господин Карванин прочёл перед высокими гостями яркую целенаправленную поэму, которую написал специально для данного случая наш заведующий рекламой Оловей Хеймунен. Гости наслаждались поэмой, попивая коктейли в приятной непринуждённой обстановке общего флирта. Поэма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 Единицы промтоварных карточек. Ах, как их мало, и ах, как нужны они. Но чулки и на рубашки, на простыни, но без единички. Ты можешь покрыть свою голову о прекрасный венец творения новомодным убором, коричневым, серым, зелёным, лазоревым, котелком, котелком, котелком. Следите за модой, мистер. Купите котелок, котелок, котелок. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Без единички, без единички, без единой единички. По окончании демонстрации моделей каждый из присутствующих господ получил в подарок новый каталог и пачку рекламных листовок. На следующий день появились в некоторых газетах даже на первой полосе самые тёплые и восторженные статьи о новинке, которой суждено произвести переворот в модах на мужские шляпы, о цветных котелках. Провинциальные газеты перепечатали из центральных репортаж и фото. В последних известиях по радио говорилось о западном веянии в мире мужских мод, Это сообщение вызвало политические споры, которые усилили разногласия между партиями и увеличили сбыт котелков нового образца. Издаваемый Министерством народного обеспечения бюллетень Недельный рацион также сообщал о цветных котелках, которые продаются без единиц, но не более чем по 3 штуки на семью. Поэтому в личной карточке покупателя делают соответствующую маленькую пометку.